прапор. Вечером я в подавленном состоянии пошел на совещание с командиром и встретился на дяде Васе с грустным басом. Мы сели с ним отдельно, чтобы поговорить и попить кофе, который он раздобыл для бойцов. Бас был упорным и умел напоминать о себе, если нужно. Он штурмовал штаб как главный герой фильма «Побег из шоушенка, который требовал, чтобы в их тюрьме сделали библиотеку. Серега добился, чтобы вместо рассыпного чая им напередок присылали растворимый кофе и другие, более практичные продукты. Что не весил генерал. Али корью захворал, али брагой опился, али в карты проиграл, али служба не мила, али армия мала, али в пушке обнаружил повреждение ствола. Спросил я его цитаты из пьесы Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца». Да так, он нехотя улыбнулся. Привыкаешь к людям, а их и ранила или убила. А человек-то хороший был. Макса ранила, прапора ранила. А с кем теперь работать? Макса знаю, а прапора-то кто? Ну ты даешь. Удивился бас моей забывчивости. Это же тот боец, которого ты увидел на фишке без броника и попросил меня провести с ним беседу. И что, провел? Я улыбнулся, зная, что разговор у него был коротким. Дал пару лещей, он быстро все понял и броник уже не забывал никогда. А что с ним? Задвухсотился? Нет, когда маслено выносили всю группу вогом посекло, ноги в основном. Я же с Масленом на одном лагере был. Шконки почти рядом стояли. Тот еще, конечно, был пассажир в зоне. Ну да ладно. Ты же их послал с топором запустить птицу. А хохлы срисовали, откуда они взлетают, и закидали их вогами. А мои прибежали, и он прямо охоту открыл на них. Поджидали суки, когда они на открытку выйдут на шоссе. Ну а не видишь, даже на перебитых ногах его принесли. Искренне восхищался и грустил Баса своих ребятах. Герои, что тут скажешь. Прапор и двухсотых вытаскивал от заправки, когда Макса ранило. Так это он? Там вы вообще по красоте сработали. Фух, выдохнул Бас. Ему мужика давать можно легко. Или Егория офицерского, как при царе батюшке. Он прапорщиком в армии был, это уже почти офицерский чин по-старому. А как они с заправки вытащили пацанов? Я видел, как Бас приосанился и повеселел, готовясь рассказывать мне про своих ребят. Мы вдвоем с прапором разрабатывали план. Через два дня после того, как Макса ранило, лицо Сереги стало серьезным, как у Кутузова в филях. Думали, как забрать этих двухсотых. Он остановился, видимо, мысленно восстанавливая ход событий. Когда Макса затрехсотило, я на его место поставил прапора, потому что он был не просто храбрым, а безбашенным. В хорошем смысле этого слова. Ребят нужно было доставать. Но когда мы попробовали, ранило троих Макса, Бриза и Анжу, которому порвало щеку. Нифига себе! Лёхе тоже щеку расхерачило. Я помню, как он сидел передо мной с разорванной щекой и спрашивал, кто нас туда послал, зачем мы это делали. Ясно, кто, скривился Бас. И мы с прапором стали решать, как их доставать оттуда. Мы понимали, что есть два варианта. Раннее утро и поздний вечер, во время собачьей вахты, когда спать больше всего хочется. Когда ты стоишь на фишке целый день, к этому времени глаз замыливается и ты хуже соображаешь. Мы сначала сходили туда вечерком, чтобы посмотреть, где они примерно лежат. И решили, что лучше забирать их рано утром. Вариант был только один. Нужно было действовать по принципу «наглость – наше счастье». Макс проверил их и стало ясно, что они не заминированы. Нужно было просто забежать туда, схватить их и вынести под носом у хохлов. Я попробовал пойти сам, но мне приказали сидеть, как командиру на месте. Прапор взял четырех бойцов и утром выдвинулся на позицию перед заправкой. Решили, что два человека потащат по одному бойцу, и один был на подстраховке. Вот ты дотошный! Стал я терять терпение от длинной преамбулы баса. Дальше ты что? Случилась такая картина. Серега выдержал секундную паузу, как народный артист Лановой. Раннее утро. Украинцы не успели продрать глаза, как туда выскочило пять оленей. Схватили наших и ускакали под их бурные аплодисменты. Прапор успел еще оббежать вокруг заправки и схватить чей-то сброшенный бушлат, думая, что это двухсотый. Спринтеры-самоубийцы, но талантливо. А все почему? Потому что командир все грамотно спланировал. Радовался я за него. Ну и прапор, конечно, герой. А как он с ребятами пролежал 14 часов под обстрелом через несколько дней после этого, ты знаешь? Вот там действительно героизм, как в кино. Рассказывай. Пока Бас мне рассказывал эту простую окопную правду, мое настроение поменялось с минорного на воодушевленное. С такими людьми нельзя проиграть этот матч. Мы еще напинаем этим жовто-блокитным в их ворота. Тут уже вопрос принципиальный, кто кого, — подумал я. Прапор, конечно, когда пришел, такой жесткий был. Макс его хоть и хвалил, но он успел посраться за пару дней со всеми. Бас неодобряюще покрутил головой. Я ему говорил, ты будь умнее, находи там общий язык с коллективом, а в остальном он действительно... Доставал двухсотых из таких мест, вот просто нереальных. А про эти 14 часов? Так вот, это было левее заправки. В арву, который был со стороны украинцев, перекрыт колючей проволокой. Откуда нас, сука, выбили? Опять разозлился я. И за этой проволокой на открытке лежали трое наших пацанов. Их положило, когда вы там штурмовали. Птица требовала, чтобы вытащили их. Они, прапоры Дилемма, накрыли колючку бушлатами и перелезли на открытку. Андрюха пополз дальше, сам под обстрелом. Это был подвиг. Он цеплял их кошкой и отползал. Дилемма сдергивал их кошкой. Они умудрились двоих через проволоку перетащить. По ним начали стрелять, и они укрылись в воронках и пролежали там 14 часов. А эти. Кто туда привел их? Проводнички! Начал злиться Бас, закипая, как самовар. Спрятались, и хер их найдешь. Знал бы позывной, я бы, конечно, спросил с них по-человечьи. Да кто же признается? Башка-то дорога. Мыши. Он смотрел в огонь буржуйки и вновь переживал происходящее. Все 14 часов я ходил, как по раскаленным углям пока они оттуда не выползли. Птица говорил по рации, что они там где-то спрятались и спят. Серега чуть не задохнулся от праведного возмущения. Какой, сука, спят люди в поле? Поспи, сука, в поле, когда по тебе миномет херачит. Воланчики с вогов. Да, только и смог я добавить. Пролежать 14 часов на открытке под минометным обстрелом? Это просто фантастическое везение. А третьего долго не могли найти. Нашли в 20 метрах от того же места и тоже вытащили. Я понимал, что прапор – смелый человек, но это был исключительно героический поступок. После этого я его стал даже придерживать, чтобы он не перся куда ни попадя. И вот тебе раз. Найди такому замену. Хорошо, что живой, – попытался утешить я его. Глядишь, что вернется. Хорошо бы. Тебе бы заместителя завести, не вывезешь ты такого накала. Пока вывожу, а там посмотрим. Мы допили кофе, и я пошел дальше в штаб, чтобы понять, что делать дальше».